Мне в хлеб и вино подсыпали отраву за каждой едой, Одни своей любовью, другие своей враждой. Генрих Гейне. Воды угрюмые серого рейна, Не мы и холодны. Строки ажурные юного гейне, Вовсе им не слышны. Маска вельмош и красавец света, Сладких речей, елей, В пропасти этой душа поэта С песней Аларелей. Бюргер плюет на простор безбрежный, Холит свой сытый дом. Как тут душе живой и мятежной Жить безмятежно в нем? Что остается душе мятежной? Смешать эль с тоской. Вспомнив дымок серебристый, Нежный, вьющийся над рекой, Скольким придется еще по нраву Зависти вкус хмельной? Весело им подсыпать отраву каждому, кто иной.